шесть фронтир Граница империи от таран и свободных территорий станция рекура 4 нижний пятнадцатый уровень малый космический док вечер незаметно протащить до станции крейсер оказалось все же значительно сложнее чем я предполагал вернее не так мое предположение было верно только вот я исходил из того что неизвестному противнику не будет никакого дела, известно о его присутствии в секторе или нет. Самому же мне потребовалось протащить теперь уже мой крейсер к нам в док, и сделать это я должен был тайно. И вот в этом случае пришлось значительно постараться. В подконтрольной станции «Сектор» пробраться, оставшись незамеченными, мы все-таки смогли совершив прыжок в центре астероидного поля на самом краю просматриваемого со стороны станции Рекура-4 космического пространства. А дальше я постарался просмотреть сектор и распланировать свой дальнейший маршрут. И тут ясно понял, что надо было отослать предупреждение о бедственном положении системы безопасности периметра вокруг станции арашу чуть позже. Так как за те два дня, что меня не было в этом секторе, он и его люди успели раскидать несколько дополнительных навигационных буев. Они, конечно, не перекрыли весь необходимый объем космического пространства, но значительно затруднили перемещение по нему, а потому мне пришлось идти старым дедовским способом, искать новую дорожку на станцию или прокладывать ее мне придется самому что я, в общем-то, и сделал. Частично я воспользовался уже подготовленными подходами к станции. Это астероидное поле я выбрал по той простой причине, что один из них как раз отсюда брал свое начало. Но крупнотоннажный крейсер, по нему без дополнительной помощи, все равно было не протащить. И поэтому по мере продвижения я взломал несколько навигационных буев временно отключив их. Полностью выводить их из строя не стоило. И через двадцать минут я уже был на станции в своем доке. Ну а дальше дело техники. Подобным я уже занимался, только вот при этом бывшие пленницы пиратов не должны были пострадать. Однако Кира с измененной постановкой задачи справилась и нашла одно такое место... Куда бы я смог пробраться с этого уровня и из дока, перетаскивая аграфок по одной? Следующим шагом я переслал новую вводную адмиралу, хотя первоначально хотел передать эту информацию в посольство, но решил, что Араш поверит уже проверенному источнику гораздо быстрее, чем аграфы». Тем более я сам видел, что они уже начали закрывать указанные мною дырки в обороне станции. А значит, все-таки поверили в переданные мною ранее сведения. И уже минут через пятнадцать после того, как сообщение ушло адмиралу, я убедился в правильности своих предположений и выводов. Девушки были в безопасности». Только вот я сам оказался на станции несколько раньше, чем планировал. А потому, если я не хочу, чтобы меня связали с ними, то мне необходимо где-то отсидеться до утра. Покидать станцию не имело смысла. И поэтому я вернулся обратно в док. Тут мне повезло. Наш транспорт еще не перегнали сюда. А вот дипломатический корабль, который я приобрел у креатов, находился в доке, и, по сути, места тут оставалось немного. Но из-за того, что судно, захваченное у пиратов, было достаточно устаревшей военной моделью класса «Малый крейсер», который уже давно не выпускается, его размеры значительно отличались от кораблей класса «Крейсер», которые были распространены сейчас. По факту, мне с этим кораблем повезло. Это был самый высокий класс кораблей который мог управляться одним пилотом-универсалом. К подобному были вынуждены прийти во время войны с архами, уже в начале которой погибло очень много профессиональных военных, и кораблями было просто-напросто некому управлять. Тогда было и принято решение создать именно такой класс тяжелых военных судов, чтобы хотя бы за такой счет выровнять баланс сил на фронте. В то время и выпускались подобные суда, и хоть их производили не так и долго, всего лишь на протяжении десяти лет, но из-за их общего количества их можно было найти и сейчас. Правда, многие из этих кораблей, те, что пережили первые и самые тяжелые бои, потом переоборудовали под возможность управления командой пилотов, но своего основного предназначения подобные крейсеры так и не потеряли. Это единственные тяжелые корабли для пилотов-универсалов. И я был несказанно рад, что мне в руки как раз и попался один из них. Да еще и практически новый. Сами пираты его использовали не больше месяца, судя по логам оборудования. А до этого он все остальное время находился в законсервированном состоянии. Кстати, с захватом этого судна я выяснил и еще много прочей, достаточно интересной и значимой информацией. Например, месторасположение того склада, откуда они вытащили этот корабль. Но главное, у капитана пиратов была информация еще как минимум о пяти подобных захоронках, которые они не успели проверить, так как получили этот странный заказ на захват и доставку эльфиек. Да и их информатор показался мне больно подозрительным и осведомленным. Из уже изученных баз я прекрасно знал, что аграфы всегда высылают корабли сопровождения, особенно в тех случаях, когда есть вероятность захвата их сограждан. И тут главное даже не в том, что они обязаны их защитить. Это, конечно, одна из основных задач, но есть и другая. Корабль сопровождения не должен дать захватить живых эльфиек, если они понимают, что путей для спасения, побега или отступления у них нет. Обычные граждане этого даже не знали. Но была такая вот директива безопасности в уставе флота империи Аграф. Однако информатор пиратов был полностью уверен в том, что никакого сопровождения не будет. И это странно. Информацию о том, куда пиратам необходимо попасть, этот осведомитель передал достаточно давно, что-то около трех недель назад. Тогда как сами эльфийки узнали о точной точке назначения их экспедиции где-то 10 дней назад, практически перед самым вылетом. Этот временной разрыв как раз и не сходится в моей голове. Получается, что осведомитель пиратов уже заранее знал о том, что у этого корабля не будет положенного ему сопровождения. А это могло быть только в трех случаях. Или он сам должен был отдать приказ на обеспечение защиты экспедиционного судна. Или он близко знал того, кто этот приказ не отдал. Ну, или, как совершенно нереальное... Этот неизвестный стал свидетелем каких-то событий, которые дали ему четкое понимание будущей ситуации. Например, информатор подслушал разговор. Вот и получается, что в любом случае информатора пиратов надо искать в имперской столице, откуда и должен был прийти подобный приказ. Но это так, размышление на отвлеченную тему. Сейчас же я обратно залез в корабль. У меня появилось совершенно свободное время до утра, которое можно было чем-то занять. Мой ежедневник сразу подкинул мне несколько задач, которым требовалось уделить внимание. И самый интересный мне показался проект с изучением баз знаний и различных обучающих программ. Вот его-то я и решил дожимать. Тем более Кира уже разобрала, и проанализировала пакет с данными, полученными от Тиара. И что мы отсюда имеем? А имеем мы несколько неплохих разработок, которые получил Гном в процессе исследования. Первым и самым значимым был для меня некий виртуальный модуль, который позволял синхронизировать необходимый пакет для изучения с тем, что было уже изучено ранее. Разбирая работу модуля, я понял, что сделал гном и удивился. Почему Тиар не постарался объяснить основу своей теории тем, кто постарался его закрыть? Ну, или он и сам не до конца понимал весь разработанный им механизм обучения, вернее, его ускорение. Так получалось, что тот модуль, который он создал, при сканировании памяти реципиента выделял определенные блоки данных, аналог которых есть в предназначенном для изучения пакете баз данных. После отработки сканирования он создавал дополнительную структуру, которая встраивалась в инициируемый пакет, и при активации процесса обучения он срабатывал как некий переключатель, проскакивая те блоки данных, чей аналог был обнаружен в памяти пользователя. В итоге получалось, что подобным образом не уменьшается сам размер как базы знаний, так и пакета баз. Он как был, так и остается прежнего размера. А реально пропускаются лишь те из баз или даже небольших сегментов баз, что ранее были изучены реципиентом. В чем для себя увидели угрозу распространители баз, я так и не понял. Ведь людям так и так придется покупать их в полном комплекте, чтобы иметь эталонный слепок, по которому и будет проводиться сравнение. Я же по факту получил уже полностью готовый и рабочий модуль, который в теории должен был значительно ускорить процесс обучения, тем более высокоуровневых баз. Кроме того, я в его же памяти нашел и еще одну ссылку, правда уже на некий виртуальный вариант разгона. И разработан он был достаточно давно. Это некий ускоритель обучения, в который вводил себя сам обучающийся, но не аппаратно-медикаментозный, которым пользовались во всех учебных заведениях, а его своеобразный трансовый аналог – который был найден учеными-ксенологами в одной из необычных раз, с которыми столкнулось содружество. Вот этот механизм виртуального разгона сознания любого существа ученые уже достаточно давно реализовали в определенный модуль для работы с нейросетью. Только про него мало кто знал. Даже я бы про него не узнал, если бы не стал разбираться с воспоминаниями из памяти Тиара. Что интересно, этот модуль можно было спокойно приобрести, правда, только через военных. Но была у меня одна лазейка, через которую его можно было попытаться достать. Надо попробовать. Станция Рекура-4, департамент по исследованиям. Вечер. Дилая уже закончила с работой и собиралась домой. Осталось лишь дождаться силицию, ее задержали на работе, так как потребовалось провести операцию по замене и перенастройке вышедшего из строя импланта у одного из инженеров. А вообще девушки жили рядом, в соседних квартирах. Там-то они впервые познакомились. К тому же сейчас, как оказалось, вопрос с жильем Дилай, после ее прихода в департамент по исследованиям, кардинально изменился. Как ей объяснили при вступлении в должность, у местного руководства появилась возможность переселить весь их департамент, специально арендованные для них квартиры на одном из закрытых уровней, о котором селиться даже раньше не слышала. Но, как ей сказали, там качество жилья будет гораздо выше, чем та квартирка, которую она снимала сейчас. И она будет жить там, как, впрочем, все остальные. Но это потом. Сейчас же, до конца этого месяца, пока не завершится постройка предназначенных для них коттеджей, они живут на своих старых квартирах. И поэтому Дилая, по привычке, если была такая возможность, возвращалась домой вместе с селицией И, как она понимала, эта привычка со временем станет только сильней. Ведь и дальше они, похоже, будут жить где-то поблизости друг от друга. «Все, я закончила», — вбежала к ней в кабинет подруга. «Идем». «Конечно», — согласилась вторая и сразу напомнила. «Ты не забыла про концерт? Я же не зря выбивала для нас с тобой эти билеты». «Конечно», — кинула Силиция, — «мы успеем». «Еще больше полутора часов». «Угу», — буркнула в ответ Дилая. «Ты что, так собралась идти?» И она небрежно показала в ее сторону рукой. селиция лишь недоуменно посмотрела на нее. «Нет, конечно», — сказала она в ответ, — «но я быстренько что-то придумаю». делая лишь покачала головой. «Так мы никогда с тобой себе нормальных парней не найдем», — проворчала она. А ее подруга как-то странно посмотрела на девушку в ответ и негромко сказала. «Ты знаешь, я как-то обойдусь». Дилая подняла на нее удивленный взгляд. «Неужели?» И с каким-то подозрением заглянула ей прямо в глаза. «Так я и думала». Будто уже догадавшись, в чем дело, сама себе кивнула она. «Ну ладно, пойдем. Посмотрим хоть на эту знаменитость», усмехнувшись, через пару мгновений добавила Дилая. «Да ладно», улыбнувшись, подбодрила ее подруга. «Тебе-то еще не поздно». Девушка остановилась у входа и, немного отойдя в сторону и посмотрев прямо в глаза подруги, честно ответила «неуверенно», после чего вышла в коридор. Правда, далеко она не ушла. Вышедшая вслед за ней Силиция уткнулась ей прямо в спину. «Ты чего?» — спросила она у Дилайи. Но та не отвечала. Девушка обошла ее вокруг и поняла, что та с кем-то общается через нейросеть и общение это продлилось недолго. «Ну чего, тебя опять побеспокоили?» Поглядела на подругу, чей взор обрел осмысленное выражение «силиция». Но Дилая не отвечала, а лишь удивленно смотрела куда-то в стену. А потом все-таки обернулась в сторону селиции и несколько пораженно спросила. «Слушай, а ты уверена, что Дим ваш соотечественник?» «Да», — несколько опешила от такого вопроса вторая девушка. «Он же попал к нам с последним потоком рекрутов». «Вот это и странно», — пробормотала Дилая. «Создается такое впечатление, что это не так». «Ты о чем?» — посмотрела на нее Силиция. «Я сама устанавливала ему нейросеть, и могу с уверенностью сказать, что раньше у него никакой другой нейросети не было» тем более с его-то особенностями. «Да знаю я», — махнула рукой делая Только вот сейчас он попросил скинуть ему один очень специфичный программный модуль, о котором, по факту, знать не мог и узнать об этом продукте тут просто негде. Я и сама про него не знала, пока он не связался со мной. Но что самое странное, Дим точно знал то, что его можно найти лишь через мои каналы. Это закрытые поставки, информация о которых не распространяется в широкие массы. Вот поэтому меня и посетило это непонятное сомнение насчет него. Слишком странным выглядит этот наш с тобой парень. Сначала девушки даже не отреагировали на всю произнесенную дела и фразу. Слишком на автомате и обыденно она была сказана». Когда все-таки Селиция обратила внимание на ту странность, что прозвучала в ней. наш с тобою?» И она вопросительно посмотрела на свою подругу. Та также опешила от этого, казалось бы, простого вопроса. «Ну, — наконец ответила она, — ведь и на этот концерт, как я поняла, мы обе идем лишь для того, чтобы посмотреть на заезжую звезду». И Дилая просто пожала плечами. «Да». Медленно кивнула ей селиция в ответ. Нижний пятнадцатый уровень. Малый космический док. Вечер. Так, с модулем я не ошибся. Делая мне его смогла раздобыть очень быстро. И просили за него какие-то копейки. Всего порядка пятисот тысяч. Тогда как на обучении только благодаря этому модулю, даже несмотря на его полную цену, можно было сэкономить гораздо больше, особенно если говорить о масштабных курсах и высокоуровневых базах. Что делать дальше? А дальше уже пошли детали, которые требуется реализовать. Первое – это пакеты баз, которые мне необходимы. Сами неукомплектованные в различные пакеты базы у меня есть, и по факту мне вообще-то этого и не нужно. Однако мне в этом случае необходим алгоритм их правильной и последовательной компоновки. Откуда я его могу вытащить? Мест несколько. Кири как-то я давал задание найти все наиболее оптимальные алгоритмы для освоения тех или иных курсов. Проверяю, что она нарыла по этому вопросу. Даже беглый осмотр дал неутешительный результат. В бесплатном доступе без особых проблем можно было найти лишь необходимые списки баз под освоение того или иного курса. А вот их правильная компоновка в университетской программе или уже готовом учебном пакете или курсе была одним из самых защищаемых секретов всех до одного учебных заведений или изготовителей обучающих курсов. Думаем дальше. Если нет возможности найти в свободном доступе наиболее рабочие последовательности обучения тем или иным курсам, то тогда необходимо найти тех, у кого эти последовательности есть и у кого они наиболее оптимально выстроены. В итоге получается, что мне необходим рейтинг как составителей курсов, так и учебных заведений. Попробуем эти алгоритмы и последовательности блоков данных, укомплектованные в обучающий курс, вытянуть оттуда. Частично такая информация у меня уже была, благодаря изученным базам и тем данным, что содержались в сегменте памяти, что я вытащил из нейросети Тиара. Однако в той информации, что уже была у меня, я сразу обнаружил свои подводные камни, на которые мгновенно наткнулся. Оказалось, что алгоритмы оптимизации моя нейросеть прописывала не в сам курс, они были прошиты в нее саму, а так как она уже перестала быть внедренным устройством, то и вытащить их я уже в принципе не мог. И так получалось, что на выходе мне выдавался уже полностью готовый однородный и сформированный пакет данных с уже оптимизированной и преобразованной структурой. Так что воспользоваться я мог лишь тем, что нарыл из воспоминаний тиара и различных баз, скачанных у тех или иных криминальных элементов. И это достаточно сильно меня ограничило. Я понял, что мне необходимы более разнообразные программы обучения, а также постоянный доступ к приобретению простых и не в единый пакет баз знаний. Вот это я и поручил найти Кири. В первом случае мне не очень важно, будут эти программные курсы дорогими или нет, главное как-то вытащить из них алгоритм формирования пакета и последовательность использования баз знаний. Во втором же случае мне просто необходим поставщик, который продает все, но при этом не задирает особо цены. Главное, чтобы у него в наличии было все и всегда. Настраиваю фильтры, по базам все понятно. Искать везде, куда достучится Кира. Важен наиболее полный список баз. Ну и по мере проведения поиска составлять прайсовый список, который будет группироваться по базам знаний, внутри которых проверяется максимальная и минимальная стоимость, а также новизна базы. А вот с поиском поставщиков готовых алгоритмов вышло несколько сложнее. Но тут я решил не мудрить. Главное что? Главное содержимое курса. Скорость его освоения и простота усвоения материала. От этого я и решил отталкиваться. Значит, мы ищем тех, кто предоставляет курсы, которые должны включать в себя примерно одинаковый список баз, и гарантировать примерно одинаковое время их изучения для эталонного интеллектуального индекса в 100 единиц. Хорошо, что я вспомнил про этот стандартный параметр при выборе учебного заведения. Вот на этот рейтинг я и решил ориентироваться. Кира начала поиск, и тут, по здравому размышлению, я решил, что больше должны подходить различные заведения содружества. Благо и со станции уже прорвали блокаду и можно подключиться в различные глобальные сети. Вот их проверки я и назначил основной приоритет. Дальше пошла проверка различных досок объявлений. Еще тогда, когда мы были в космосе, Кира стала дополнять нашу собственную базу различными новыми данными, вытянутыми из тех досок куда она смогла получить доступ. А получала она его практически везде. Взлом отрабатывал даже быстрее, чем она успевала реагировать на новом ресурсе. И вот сейчас Кира в первую очередь шерстила все те учебные заведения, с которыми можно было начать работать. Оказалось, их до неприличия много. Однако мой искин уже даже занялся их сортировкой, работая параллельно с продолжением поиска. К полученным результатам особых вопросов не было. Список поставщиков баз был составлен. Теперь я в любой момент мог найти нескольких, кто поставит мне недостающие базы знаний. Осталось дело за малым разобраться с алгоритмами компоновки баз. Как я и предполагал, даже без особого анализа, проведенного Кирой, все самое надежное и производительное – оказалось в имперских или столичных академиях. Но поиск еще не завершился, и сейчас Кира проверяла периферию, а также различные доски объявлений. Прошло уже чуть больше пяти минут, когда сортировка и перегруппировка начали подходить к концу. «Так, стоп!» — мысленно пробормотал я. В топ лучших пяти заведений добавилось еще одно — Какое-то непонятное предприятие, которое находилось хоть и не тут, на территории фронтира, но очень уж недалеко от нас. Но что важнее, это странное заведение располагалось очень-очень далеко от ближайшего научно-культурного и социально-торгового центра. И я упорно не мог понять, каким ветром его занесло сюда. Хм, смотрю и не могу понять еще больше. Это заведение не продает базы или уже подготовленные курсы. Оно как раз и занимается разработкой подобных алгоритмов, освоение тех или иных курсов для различных направлений. И продает оно как раз именно их. Правда, список очень уж небольшой, но то, что есть, превосходит по своим параметрам даже большинство того, что я нашел в центральной части «Содружества». К тому же дополнительным пунктом шла услуга по составлению необходимого алгоритма и подготовке последовательности заливки баз знаний под определенный курс или, что еще интереснее, под получение даже какого-то определенного сертификата. Последнюю услугу не предоставлял вообще никто из виденных мною ранее. Это-то меня и заинтересовало больше всего. Поэтому я сразу постарался связаться с теми, кто выставил данное объявление. Но что странно, когда я попытался связаться с ними, меня перевели на какой-то закрытый канал, который перенаправил мой вызов еще дальше, и он ушел вглубь территории империи минмотар «Ладно, пока оставим. Разрываю соединение». Здесь выставлен прайс и, возможно, покупка уже подготовленных алгоритмов. Иду уже этим путем. Но при попытке приобрести хоть один из них, меня вновь перекидывают туда же. Хорошо. Посмотрим, что нам скажут по такому странному перенаправлению. Ждем. Что-то странное. Проходит достаточно много времени, пока с того конца канала Раздается несколько удивленный и слегка заспанный голос. «Простите, это кто?» — спрашивает меня. «Добрый...» Тут я сообразил, что, похоже, там глубокая ночь, и поэтому просто сказал «Здравствуйте, я по поводу вашего объявления». «Какого?» — удивился неизвестный. «Я не подавал никакого объявления. Это что, шутка?» Я тоже слегка опешил от этого заявления. «Видимо, это какой-то глюк сети», — пробормотал я и уже хотел извиниться и отключиться, когда все-таки решил поинтересоваться. «Все-таки, чтобы знать, что это не ошибка, вы никак не связаны с компанией «Оптимум Л». Несколько мгновений тишины». «Вот так», — пробормотал мой собеседник, — «как я о ней забыл». И уже вполне осмысленно этот неизвестный мне сказал, «Хотите приобрести эту собственность?» Все остальное наследство, доставшееся мне от брата, я уже распродал. А с этим не сумел разобраться. Предприятие находится где-то на окраине Содружества, и я туда просто не добрался. Видимо, то объявление, на которое вы наткнулись, очень старое. Я слышал, что брат еще пока был жив, хотел его продать кому-то. Видимо, вы на это объявление и наткнулись. Теперь понятно, почему вас перенаправило на меня». Так что, это предложение вас заинтересовало? Не беспокойтесь, все коды доступа и документы у меня всегда при себе. Готов оформить сделку хоть сейчас. Я же понимаю, что вы к этому предприятию гораздо ближе, чем я, коль проявили интерес к данному объявлению. И попрошу я за него не очень много. Для меня это все равно мертвый груз, с которым я не смогу разобраться. Так как? Похоже, неизвестный что-то сам надумал и решил не упустить своего шанса втюхать мне все это. Только вот у меня складывается такое четкое ощущение, что он совершенно не в курсе того, чем занималось это предприятие его брата, и на какое объявление я наткнулся. Но мне стало интересно, и я решил блефануть, сыграв на его абсолютном незнании ситуации. «Да, меня...» «Это заинтересовало, но вы сами только что очень сильно снизили ту цену, которую я видел в объявлении. До меня дошло, что лично для вас это не то, что залежалый товар, а полностью мертвый груз. Так что я готов оплатить не больше 30% от выставленной в объявлении стоимости». На том конце линии замолчали. «Это я зря языком начал болтать» пробормотал, наконец, мой собеседник. «Ладно, тридцать тысяч, и я переоформляю на вас все предприятие. Давайте реквизиты. Только оплату осуществляем через систему безопасного платежа». «Без проблем», мысленно кивнув, ответил ему я и скинул реквизиты фирмы «Тупой дикарь». А сам перевел в один из государственных банков необходимую сумму, после чего отправил ему и номер счета. «Все готово, жду документы. Только перед этим их проверит мой юрист». Естественно, такое ощущение, что с того конца пожали плечами. И уже через несколько секунд мне прилетел пакет документов. Кира его быстренько проверила и подтвердила всю законность и правомерность сделки. «Все в порядке», — сказал я, и уже под протокол. «Все условия сделки выполнены. Сделку закрыть». «Да, деньги получил», — произнес неизвестный, — «удачи». И я решил, что он сейчас отключится, когда тот неожиданно спросил. «Я так понял, что вам интересен полумертвый бизнес. Есть еще одно предприятие. Приобрел его случайно и не смог раскрутить, так как совершенно далек от разработки систем информационной защиты. Хотите ознакомиться с его описанием и сертификатами?» «Возможно, заинтересует». «Хм...» — пробормотал я. «У нас в компании есть несколько неплохих специалистов, но я должен озвучить руководству ту цену, которую вы за него запросите». «Триста тысяч», — сразу ответил собеседник. «И тут без торга. Мне необходимо отбить хотя бы те деньги, что я уже в него вложил». «Хорошо», — сказал я. «Кидайте мне полную документацию по работе этого предприятия. Я передам ее нашим специалистам. Они ознакомятся с нею, и уже после их решения я в любом случае свяжусь с вами». «Да», — быстро ответили с той стороны, — «это документация и мои личные контакты. А то перенаправление теперь точно не сработает». «Да и ладно. В прошедшей сделке-то его контакты были, но об этом я напоминать не стал». «Хорошо, с вами свяжутся». «Но это буду, скорее всего, не я, а наш финансист или кто-то из технического отдела». «Понятно», — ответили мне. «Буду ждать. Вот теперь этот неизвестный... Хотя почему неизвестный? Имя-то я его знаю, но оно мне просто не интересно Так вот, он уже отключился». «Хорошо, значит, сейчас закончу с этим предприятием, по которому необходимо принять какое-то решение». Конечно, можно этим вопросом заняться самому, но меня сильно заинтересовала тема создания своих курсов и их ускорения при изучении. Так что эту задачу я решил скинуть на Крава и парней, а потому связался с гномом. Крав, как только ответил тот, сразу перешел к делу. Нужно оценить рентабельность приобретения уже готового предприятия, а также возможную его доходность в текущем состоянии или после оптимизации его работы. Крав кивнул, я же продолжил его инструктировать. Тут тебе придется привлечь троса и его команду. Контора занималась разработкой систем информационной безопасности. Продажная стоимость 300 тысяч. Вот координаты продавца. Постарайся отработать эту задачу побыстрее. И немного помолчав, я почему-то уже от себя добавил. «Есть у меня стойкое убеждение, что нужно соглашаться». «С чего бы?» — удивленно посмотрел на меня Краф. «Да», — я пожал плечами, считай, сработала интуиция или сыграли предчувствия. Хотя больше я, конечно, ориентировался на то, что этот же господин сплавил нам явно прибыльное предприятие по бросовой цене. Так что и тут могло статься так, что он опять что-то недосмотрел». «Понял», — кивнул мне в ответ Крафф, — «сейчас и займемся. Я даже не знаю, что, но почему-то что-то заставило меня поинтересоваться. Как у вас там? Как Энака, Трея, Новенькая, да и остальные?» «Да», — ответил Крафф, — «нормально все. Следим за строительством». Трея закончила со студентами и занимается проверкой отчетности школы. Не понимая, почему раньше не переложили всю бухгалтерию именно на нее, у девушки явный талант в этой области. Инака и наемники уже занялись обеспечением безопасности подконтрольных нам объектов и даже закупили первую партию охранных дроидов. И Лина пересчитывает смету на строительство и готовит математическую модель для текущих финансовых затрат. Я же сижу и, как самый главный, только проверяю отчеты, усмехнулся гном. Кстати, и он хитро посмотрел на меня. Я тут случайно услышал, что ты где-то достал инаки билеты на сегодняшний концерт. Так вот, она идет и позвала с собой нашу новенькую. К моему удивлению, девушки прекрасно ладят. Хотя мне раньше почему-то казалось, что наша глава службы безопасности «Не слишком жалует Аграфов». «Ну», — ответил я, — «возможно, не всех». «Возможно», — согласился Краф. «А так больше ничего интересного. Хотя...» И тут я увидел, что Краф оглядывается. «Элина рассказывала. Сегодня Аграфы отбили несколько своих соотечественниц, которых кто-то захватил в плен. Только вот подробности я не знаю». Она это рассказывала Энаке. — Ну, а я случайно, — пот, — начал говорить, он, правда, потом исправился, — услышал, однако интересоваться не стал. И, немного помолчав, гном добавил. — Получается, что на станции есть работорговцы? Кому бы могли понадобиться пленные аграфки? Может мне предложить инаки слегка усилить меры безопасности в связи с этим? И он вопросительно посмотрел на меня. — Не надо, — помотал я головой. Если бы это потребовалось, то она бы это уже сделала. «Думаешь?» — переспросил он. «Уверен», — ответил я. «Тогда ладно», — согласился со мной Краф и, видимо, проверив время, поинтересовался. «У тебя все?» «Да», — понял я намек. «Давай, пока!» После чего отключился от сети. Так проблему оценки предложенного предприятия успешно переложил на чужие плечи. Теперь же можно вернуться к тому, с чего и начал. Предприятие по подготовке курсов и алгоритмов. Подключаюсь по полученному внутреннему адресу и попадаю внутрь системы. Ага, теперь я понял, что приобрел. Это полностью автоматизированный комплекс. И же похоже, нонсенс не менее удивительный, чем механизм, ускоряющий обучение». Все предприятие состояло из арендованного где-то на периферии Искина и из развернутого на нем автоматизированного софта, как раз и производящего все необходимые работы. Первым пунктом шел шаг продажи подготовленных алгоритмов и последовательностей. Мне это не интересно и я его сразу заблокировал. А вот следующий пункт меня заинтересовал и неимоверно. Он состоял, как оказалось, не просто из подготовки алгоритма последовательности изучения баз, но и из компоновки самого курса для обучения. Алгоритм работы был достаточно понятен. Первым пунктом выбирается пакет или сертификат, изучение которого необходимо произвести. При этом указываются все базы, входящие в этот пакет. Если нужен наиболее оптимально работающий алгоритм, то эти базы должны быть загружены в структуру модуля составления алгоритма на одном из шагов. Иначе будет составлен лишь стандартный алгоритм, основанный на лучших, но общеизвестных практиках. В случае же, если этот софт работает с реальными базами, он проводит сканирование каждой из них, выявляет взаимосвязи и оптимально выстраивает всю последовательность изучения не просто баз знаний, а уже блоков с данными, входящими в нее. Он работает с более мелкими структурами, параллельно выстраивает все ссылки и организует новые связи. При этом может значительно измениться сама последовательность изучения, так как в процессе перестройки будет постоянно пересчитываться предполагаемое время обучения, потраченное на курс эталонным реципиентом. И за основу отсчета всегда берется наименьшее время. И так происходит до тех пор, пока вся последовательность БАС не будет выстроена наиболее оптимальным образом. После этого на выходе мы получаем уже готовый алгоритм изучения и последовательность использования БАС. Но это только первый вариант, есть и второй. Это скомпоновать уже на основе полученного алгоритма и последовательности БАС знаний необходимы курсы с тех, что залиты в софт модуля оптимизации и по которым проводилось сканирование. И в этом случае появляется еще несколько дополнительных пунктов. Во-первых, удаляется вся дублирующая информация из всех баз, что сокращает объем изучаемого материала. Ну и во-вторых, соответственно изменяется последовательность компоновки блоков данных в пакете баз. Это все и дает такой нереальный результат. Аналогично софт работает и по отработке сертификатов, только вот баз туда добавляется гораздо больше. По сути, этому программному продукту все равно, с каким количеством баз работать и какой направленности они будут. Он в любом случае составит их наиболее оптимальную последовательность изучения. Только вот есть одна проблема – Весь этот процесс очень ресурсоемок. По крайней мере, он должен таким быть. Но, судя по тем логам и записям, что я видел, это далеко не так. На составление одного условно-теоретического курса пятого уровня уходит что-то около часа. И это гораздо быстрее, чем когда эту же операцию выполняют специальные люди в своем сознании или другие искины. И, как я понял, час у них на всю эту операцию тратился при работе их софта на каком-то захудалом сервере, который был не слишком и мощным. Так этот продукт необходимо срочно слить с того общего сервера. Это я и сделал. Скопировал весь необходимый софт в память Киры и на выделенный мне Кравом и командой Троса и Скин. Там я его и развернул. «Хм, нужно больше ресурсов. Нужно попросить у Крава чуть расширить выданное мне место и мощности эскина». Связываться не стал, просто сбросил ему сообщение и уже через полминуты увидел, что мощности выросли до уровня большого стационарного искина «Хорошо, теперь следующий этап. Мне необходимо подготовить полностью автоматизированную площадку. Возможно, для работы с клиентами придется привлечь лишь какого-то менеджера с хорошо подвешенным языком и желательно с медицинским образованием, который, если что, будет сыпать научными терминами и завуалированными фразами лить из пустого в порожнее. Но пока программная начинка. Первым делом это реализация модуля по ускорению обучения За счет уже ранее изученного материала. Тут необходим тестовый прогон. Покупатель должен видеть те преимущества, которые он получит, обратившись к нам. Значит, мы немного меняем алгоритм работы. Вот наш клиент регистрируется у нас. Дальше он в обязательном порядке проводит активацию кое-какого тестирующего модуля, взятого у нас который скидывает нам все основные его параметры, и уже от них мы пляшем дальше. На следующем шаге от него следует заказ на изучение того или иного курса. Базу доступных курсов Кира уже составила, как для изучения отдельных баз знаний, скомпонованных пакетов баз, так и для получения тех или иных сертификатов, которые желал получить клиент. С последним оказалось проще всего. Нужно было лишь запросить в официальном центре сертификации различные уровни необходимых дисциплин, изученный уровень которых позволяет получить этот сертификат. И на основании них уже составлялся перечень обязательных к освоению баз знаний. С ним дальше система и работала. Составлялся пакет необходимых баз. Если они были у нас свои, то мы просто их дублировали и копировали в софт по составлению уже готового курса. Если же какой-то базы не было, то шел запрос ко мне, и Кира находила наиболее подходящий для нас вариант. Мы приобретали его и делали незащищенную от копирования копию. Потом переносили на дисковое хранилище стационарного эскина, где база сохранялась. А уже ее дубль загружался в софт по оставлению необходимого курса. Когда все базы будут загружены, мы получаем унифицированную последовательность изучения, которая не слишком и отличается от любой другой. Ее-то и принимаем за ту, что получит клиент без нашего участия в процессе обучения. И выдаем ему то время, что он потратит на изучение курса в этом случае. На следующем этапе мы проводим еще одно тестирование, но теперь уже проверяем изученные им ранее курсы и баз. На этом этапе пока можно с клиентом общение прекратить. Мы получили от него все, что нам необходимо для дальнейшей работы. А дальше мы просим у него немного времени для того, чтобы наши специалисты якобы подготовили для него наиболее оптимальный курс изучения баз знаний, эффективность работы которого ему будет продемонстрирована после составления основной последовательности освоения материала. Смотрим прогнозное время, когда будет подготовлен курс по новой схеме и выдаем его клиенту. Плюс запас в 10%, пообещав вновь связаться с ним. Дальше уже в работу вступает софт по автоматизации курса. Он проводит все необходимые манипуляции, и в итоге мы получаем вполне скомпонованный, но при этом монолитный и подготовленный к изучению курс. Но это еще не все. Дальше вступает в работу модуль Tiara, который обрабатывает полученный пакет баз на основании уже изученного материала, настраивая необходимые отсылки и индексы в тех местах, где мы можем наблюдать полное совпадение блоков информации. Так преобразуется пакет, и мы получаем его новую внутреннюю структуру с частичным пропуском материалов, предназначенных к изучению. Хотя сам пакет в размере не изменится, просто некоторые блики будут пропускаться, ссылаясь на информацию в памяти реципиента И на предпоследнем этапе в созданный курс внедряется модуль трансового ускорения изучения. И уже на основе этого рассчитывается примерный прирост скорости обучения с учетом параметров самого клиента. Эти вот результаты и будут ему представлены чуть позже. А пока будет проводиться шифровка данных, никто не должен разобрать наш пакет. После чего ИСКИН связывается с клиентом и выдает ему спрогнозированные результаты, чуть их занизив. При этом предупреждает, что реальное обучение пройдет быстрее. И дальше все формальности выполнены. Клиент, если его все устраивает, приобретает курс. Ну а если нет, то мы храним некоторое время курс про запас. Вдруг клиент вернется или попадется с таким же параметром интеллекта. Кстати, саму процедуру тестирования нужно бы сделать платной, 300 кредитов. Это отпугнет праздношатающихся да и остальные два раза подумают а соглашаться ли на такие условия ну что же тут вроде все нормально осталось лишь разместить объявление до да найти того кто будет вести переговоры с клиентами правда, как я и говорил это должен быть как минимум неплохой специалист в своей области, чтобы профессионально запудрить мозги и я кажется знаю такого. Но сначала объявление. Да, и эту технологию нужно будет реализовать в летной школе. Но с этим я подойду к ним завтра. Нужно подумать, как это лучше реализовать. Хотя я, кажется, уже придумал. Можно не реализовать, а сослаться на партнерские отношения и их клиентов, которым понадобятся подобные услуги, Отправлять сюда, а тех клиентов, что обратятся по поводу обучения, если им будет необходим реальный аппаратно-медикаментозный разгон, отправить в летную школу. Дальше, теперь само объявление. И вообще, а что я такое реализовал в принципе? Нужно что-то громкое и немного непонятное. Просматриваю выстеленные объявления. Ага, есть идея. И буквально через 10 минут на всех доступных досках, как в пределах нашего сектора, так и в Содружестве, а почему бы и нет, нужно отбивать вложенные деньги, появляется новое объявление. Онлайн-университет «Самоучка». Мы проводим обучение по различным курсам и специальностям. Список курсов и стоимость обучения вы можете узнать на сайте университета. Процесс обучения прост. Регистрация, тестирование, выбор необходимого курса, сравнение результатов при изучении курса в обычном режиме или с использованием наших уникальных разработок, покупка курса, активация курса и начало обучения. В связи с работой напрямую с нашими студентами, без участия промежуточных посредников, цены на приобретение и изучение любого курса именно с нами – ниже на 30%. Но главное, если вы будете обучаться у нас, то сэкономите от 20 до 40% времени, даже при самостоятельном обучении. Если же у вас на текущий момент набран огромный багаж знаний, то процесс обучения может быть ускорен еще больше. Обращайтесь, мы всегда рады вам. Ну а дальше более подробное описание процесса обучения. Реквизиты нашей компании, которую я зарегистрировал отдельно, их которые привязал дополнительный счет. Также указал на партнерские отношения с летной школой станции Рекура-4 и на возможность проведения практической части обучения на их оборудовании, если это, конечно, будет необходимо. А теперь мне необходим тот, кто и будет общаться с клиентами». Не думаю, что их будет много, но все-таки и я позвонил селиции Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Вечер. «Привет!» — селиция была удивлена звонку Дима. «Ведь она только что думала о нем и на тебе». Он как раз в этот момент и связался с нею. «Да, привет, что тебе?» — спросила она. Парень не стал притворяться, что решил просто пообщаться с ней. «Я по делу», — сразу предупредил он и немного помолчал, продолжил. «Я тут на одну работку подвязался и случайно через своего знакомого вышел на кое-какую фирму. Так вот, это небольшой университет, и им нужен менеджер по связям с клиентами, имеющий медицинское образование. Работа периодическая». На тебя будут переводить звонки, если клиентам потребуется какая-нибудь сопутствующая информация. Ну так вот, как только я про медика, то сразу подумал о тебе. Интересует? Я им сообщил, что у меня есть один неплохой знакомый медик. Они готовы принять тебя, если тебе интересно. Только вот ты должна будешь сама попробовать изучить что-то у них, для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь и что тебе придется рассказывать. Они готовы предоставить тебе для тестирования их возможностей обучение по одному, любому курсу из тех, что они предлагают, бесплатно». селиция удивленно посмотрела на Дима. «Но я же не знаю, что мне необходимо говорить их клиентам». Парень немного помолчал, а потом ответил. «Я знаю, и они знают. Их разработка очень необычна» и потому инновационно, поэтому они ничего не будут никому рассказывать, и поэтому им и нужен хороший медик, который сможет ответить на любой вопрос, при этом не говоря ничего. Я именно поэтому и предложил тебя. Мне кажется, ты понимаешь, о чем я». И немного помолчав, Дим добавил, «Попробуй изучить любой курс или базу из их списка, и тогда все вопросы отпадут сами собой». «Сам я этого не ощутил, но видел реакцию тех, на ком проходило тестирование. Они изумлены теми результатами, что получили». И парень посмотрел на селицию «Так как, попробуешь?» Девушка пристально вглядывалась в его лицо. «Когда они ждут ответа?» Тут Дим усмехнулся. «Как мне сказали, если ты действительно такой хороший специалист, как я тебя им расписывал, то связаться с ними ты должна будешь очень скоро». Силиция кивнула. «Хорошо, я попробую, и потом дам тебе знать». «Ладно, жду», — ответил ей молодой человек и хотел уже отключиться, когда вдруг чертыхнулся. «Ты это», — сказал он, — «курс можешь выбрать любой, но для пробы не учи много уровней. До третьего до тени Остальное доучишь потом. Выбранный курс так и останется за тобой». «Я так и собиралась сделать», — кивнула ему в ответ Силиция. «А, ну тогда удачи и жду твоего ответа», — и парень отключился. Девушка же все еще задумчиво сидела в своей комнате. «Ну ладно», — решила она, — «посмотрим». О чем же говорил Дим? А уже через полчаса она пораженно закончила изучать третий уровень специализированного медицинского курса, за которой давно собиралась взяться, но до которого у нее все не доходили руки. «Это невероятно!» прошептала она, глядя перед собой. «Что невероятно?» услышала девушка и развернула голову. В дверях ее квартиры стояла ее подруга. селиция за всеми этими делами даже забыла о том, куда они собирались с нею пойти. «Дим!» только и произнесла она. «Этот парень, Опять меня удивил, и, заметив вопросительный взгляд Дилайи, она пояснила, «Ну, не сам, конечно, а то, что он сделал, вернее, с кем меня свел. Он мне только что предложил работу в одной конторе по совместительству. Это онлайн-университет. Никогда, кстати, о нем не слышала. Так вот, их курс — это нечто». И она поглядела на подругу. «Я третий уровень курса, По нейрохирургии мозга изучила за тридцать минут. Это невероятно. Дилая была удивлена словами Силиции не меньше нее самой. «И что теперь?» — спросила она. Силиция помолчала, а потом ответила. «Я сообщила Диму, что согласна, но с одним условием. Мне они предоставляют скидку на обучение». И что он ответил, «Дилая действительно было интересно Он сообщил, что, вообще-то, если я буду на них работать, обучение для меня в их университете будет бесплатным. «Да», — протянула Дилая, — «интересно. Им экономист или логист не нужен?» «Не знаю», — честно ответила селиция «Но можешь узнать у Дима. Мне кажется, что он уже точно ответит на этот вопрос». «Вот это-то меня и удивляет», — посмотрела на нее подруга. «Откуда он-то знает?» Обе девушки помолчали, а потом Дилая обернулась в сторону двери. «Так мы идем?» — спросила она. Силиция немного постояла, а потом уверенно кивнула головой. «А почему нет? Настроение у меня прекрасное, так что пойдем, посетим это мероприятие». И девушки начали в ускоренном темпе собираться. А еще через тридцать минут они направились на второй верхний уровень, как раз туда где должен был проходить концерт. В небольшой, частный, очень престижный и дорогой салон. Туда, где должен был пройти концерт заезжей знаменитости.